Глава 113 Отход захваченной позиции произошел спокойно и без проблем. Джим и Лу опасались волнений или как минимум всяких неудобных вопросов. Но даже полковник Пикош не усомнился в необходимости этого маневра. Именно маневра по-другому никто и не думал. А кому пришло бы в голову, что прославленные адмиралы просто драпают. Да никому. Драгуны отходили четко, вводя в смущение противника, рассветотряды которого следовали за корпусом по пятам, сдерживаемые пистолетной стрельбой арьергарда. К обеду войско было на предыдущей стоянке и, сделав недолгий привал для подзаводки пружин, двинулось дальше. За холмами дорога пошла хуже, Снега намело много, и пружины быстро теряли свой завод. Однако в темноте корпус достиг озера Оливала, место первой стычки с северанами. Джим и Лу ехали в голове отряда, погруженные в свои мысли, и не знали, что совсем недалеко, на возвышенности, широко расставив ноги, стоял ликующий штандан Торфактор. Он смотрел на извивающуюся внизу колонну Драгун, и его матричное существо наполнялось позитивными импульсами. «Вот теперь все», — думал Кварди. «Теперь вы полностью мои, и не смейте даже пикнуть, когда я буду вас разделять на талийский спектр». «Эй, Гжебольский!» — позвал кварды и к нему подбежал кривоногий человечек с великоватым, не по росту, драгунском мундире. «Слушаю, у вас высочайшая категория!» «Неси барабан!» — приказал штандан Торфактора. Шпик тут же умчался к небольшой повезке, а затем вернулся с походным барабаном, который тотчас и поставил рядом с хозяином. «Чуть правее!» — поправил его Квардри. «Что? Ваша высочайшая категория?» «Переставь его правее, болван!» К Жибольске барабан как требовал хозяин, и тогда Кварли со всей основательностью водрузил на барабанцевый сапог. Вот теперь он чувствовал себя настоящим триумфатором, несмотря на то, что вокруг был холодный снег и совершенно дикие места. Между тем колонна приближалась, и цифровое зрение Кварли легко выделяло из темноты массы нужные ему объекты. Объект номер один. Адмирал Джим Бунзель Мудрый, герцог ангурский. И объект номер два. Адмирал Эрвиль Ваннадет жестокий. Граф Гонцар. Завтра, когда эти змеёныши попытаются ускользнуть, Кварли пустит за ними погоню. И дробовики уже, кстати, заряжены квадратной картечью. Про квадратную картечь он, конечно, сам придумал но крепко калечит, да и вообще правильные геометрические формы были слабостью штанданта фактора. А потом приятное разложение на спектр несчастных израненных адмиралов. Прежде они были опасной силой, но теперь, когда их дух будет сломлен, фактом предательства они станут бессильными, как огуречные черви. Ну а потом самое приятное, обещанная мальгистром награда. Должность тирана в большом настоящем мире. Только Орден Матрицы мог себе позволить роскошь дарить в управлении целой миры. Колонна всадников подошла совсем близко. Кварли с видимым сожалением убрал ногу с барабана. «Гжебуальский, слушаю вас, высочайшая категория!» «Унеси!»